А — Вот как? — Зедд внимательно оглядел зал. — Тогда скажи мне, кто из присутствующих смог бы выполнить такую работу? Кто здесь лучше тебя, знает свое дело. Айрон хмуро посмотрел на толпу. — Я не говорю, что я лучше всех, но у многих тут больше болтовни, чем дело. Я не могу назвать ни одного, кто справился бы с такой работой, о которой ты говоришь. — Айрон, ты просто набиваешь себе цену, — рассердился Зедд. «А ты, по-моему, пытаешься ее сбить», — спокойно парировал в ощупь. Волшебник чуть заметно улыбнулся. «Кажется мне, что эта работа не такая трудная, как ты рассказываешь». Айрон снова нахмурился. «А по-твоему, она легкая?» Зедд пожал плечами. «Ты и так занимаешься извозом зимой. Я просто предлагаю тебе ехать в другую сторону». «Ну нет, ты предлагаешь ехать туда, где опасно». Говорят, что там в Никобарисе война. Если ехать по горным дорогам, потратишь несколько месяцев, а самая короткая дорога через Галию. Он понизил голос. А Галия и Кельтон, я слышал, воюют из-за каких-то границ. Здесь, в Пенверо, люди беспокоятся из-за того, что близко Голианская граница. Об этом только и говорят. Никто не хочет ехать туда. — Какие там еще волнения? — возразил Зет. Война окончилась. Дхарианские войска вернулись домой. Айрон покачал головой. Не дхарианцы, а жители Галии тому виной. «Враки!» — отрезал Зет. «Кельтонцы кричат, что на них напали галианцы всякий раз, когда загорится амбар из-за небрежности хозяина. А галианцы говорят о нападении кельтонцев, если волк утащит ягненка. Везде видят врагов, от собственной тени шарахаются. Все им призраки чудятся». — Да если бы Кельтон или Галии начали войну, то высший совет снял бы головы с тех, кто отдал такой приказ, кто бы это ни был. — Я в государственных делах не разбираюсь и вовсе ничего не знаю об этих проклятых исповедницах, — не отступал Айрон. — Я знаю только, что в Галии в людей стреляют вовсе не призраки, не так-то легко сделать то, что ты хочешь. Зед устал от этой игры. Да и времени у него было мало. Он вдруг вспомнил какие-то странные слова Эдди, что-то насчет света. Надо поскорее заканчивать торг. Он допил чай одним глотком. — Спасибо за компанию, Айрон. Но я вижу, ты не сможешь отвезти нас в Никабарис. Он встал и потянулся за шляпой. Айрон схватил его за руку и силой усадил обратно. — Послушай, Рубен, — начал он, — времена сейчас трудные. Эта война с Тхарой расстроила торговлю. Кельтон еще не так пострадал, но зато досталось многим нашим соседям. Не так-то легко торговать спокойниками. Грузов стали возить меньше, а возчиков не убавилось. Нельзя судить людей за то, что они пользуются случаем. Ну, как бы ты сам хотел получить лучшую цену за лучший фрукт. Насчет фруктов это верно, насмешливо ответил З. «Любой из этих парней с удовольствием согласился бы на мое предложение, и каждый сочинил бы историю не хуже твоей. Ты хочешь заработать побольше, я не спорю, но хватит морочить мне голову. Я должен понять, за что буду платить». Айрн показал пальцем на свою чашку, намекая, что просит налить ему еще чаю. После того, как Зет выполнил его просьбу, возчик осторожно осмотрелся. Все слушали Барда, который пел любовную песню для одной из служанок, держа ее за руку. Девушка разрумянилась и опустила голову. Айрон осторожно вытащил из-под рубахи серебряную медаль на цепочке. Вот почему я запрашиваю самую высокую цену. Азед посмотрел на портрет короля на медали. Кажется, Голианская», — пробормотал он. Айрон кивнул. Весной и летом дхарианцы осаждали бесинию. Голианцы тогда были обречены на медленную смерть, и никто не помогал им. У всех хватало своих бед из-за Дхары. А осажденным нужно было оружие. Я возил оружие и соль, которые там была очень нужна по горным дорогам, о которых мало кто знает. Голианцы предлагали возчикам охрану, но все равно мало кто соглашался ездить туда. Эти дальние горные дороги очень опасны. Зед поднял брови. Ты поступил очень благородно. Ничего не благородно. Они мне хорошо заплатили. И потом, я не люблю, когда люди оказываются в ловушке. Особенно, если вспомнить, что творили с людьми эти тхарианцы. В общем, я решил, что несколько наших кельтонских мечей галианцам не помешают. Ну, а эта штука откуда? Зед кивнул на медаль. «После того, как тхарианцы ушли, — объяснил Айрон, — меня вызвали в Галианский королевский двор, и там королева Цирилла самолично вручила мне эту медаль. Она сказала, что я оказал ее народу неоценимую помощь и всегда буду дорогим гостем у них в стране. Это королевский пропуск. Я могу свободно ездить по всей Галлии, когда захочу». Зед пристально посмотрел на собеседника. «Значит, сейчас ты хочешь назначить цену за то, чему цены нет?» Айрон насупился. «Я сделал не так уж много. Я помог тем, кому очень нужна была помощь. К тому же они мне хорошо заплатили. Так что я не лезу в герои. Теперь я заработал этот пропуск, и если он поможет заработать на жизнь мне самому, то ничего дурного в этом нет». «Ты прав, Айрон кивнул Зетт. В конце концов, галлианцы платили тебе золотом, и я готов сделать то же самое. Назначь свою цену. Тридцать золотых и ни одним меньше. Ну-ну, не слишком ли? Я прошу справедливую цену. Двадцать сейчас и десять после, когда ты нас доставишь в Эйдендрил. Куда? Ты ничего не говорил про Эйдендрил, — воскликнул возница. Я всегда держался подальше от всяких этих волшебников до да исповедниц, да еще второй раз ехать через ранг Шада. Все равно же тебе придется самому возвращаться, ответил Зет. Если тебе это не по душе, я дам тебе двадцать золотых за дорогу до Никабариса, а за остальные десять без труда найду желающего отвезти нас с женой в Идендрил, если только нам понадобится экипаж после того, как моя жена исцелится. Если же тебе нужны все тридцать золотых. то я заплачу тебе за все путешествие. «Ну ладно, согласен», — сказал Айрон. «Двадцать золотых сейчас, двадцать в но только одно условие». «Какое?» Возчик показал на красную шляпу волшебника. «Нельзя ехать в такой шляпе. Перо будет пугать лошадей». Зет улыбнулся. «Тогда и у меня будет одно условие. Ты сам скажешь моей жене насчет шляпы». Айрон улыбнулся. «Ладно». Но он тут же снова посерьезнел. «Путешествие будет нелегким, Рубен. У меня есть карета, которую я купил на деньги, заработанные в Абиссинии. Я могу к ней приделать полозья, чтобы легче было ехать по снегу. Ну ладно, теперь давай золото». Зет полез в карман и провел рукой по обоим кошелькам с серебром. Ему снова пришлось сделать то, что в последнее время он проделывал уже не раз – направить поток волшебной силы на кошельки с серебром, чтобы превратить его в золото. У него не было выбора. Потерпеть неудачу для волшебника значило увидеть, как погибнет мир живых. Поэтому приходилось заниматься тем, что, как он сам сказал, было опасно. «Ничто никогда не дается легко», – пробормотал Зет. «Что?» – переспросил Айрон. «Я говорю, что путешествие нам предстоит действительно нелегкое». Волшебник положил на стол темно-коричневый кошелек. «Вот плата. Двадцать золотых, как договаривались». Возчик открыл кошелек и стал считать монеты. А Зет рассеянно наблюдал за тем, как гости ели и слушали музыку. Ему не терпелось поскорее отправиться в Никабарис. «Что это за шутки?» – спросил вдруг Айрен. Зет поглядел на него. Здоровяк достал из кошелька одну монету и бросил ее на стол. Зедд изумленно уставился на нее. Монета была не золотая, а деревянная. «Я... ну...» — пробормотал волшебник. «Здесь только восемнадцать золотых», — проворчал возчик. «Деревянные я не принимаю». Зедд виновато улыбнулся и достал из кармана светло-коричневый кошелек. «Извини, я, кажется, перепутал». Он поспешно взял со стола деревянную монетку. «В этом кошельке у меня лежит счастливая монетка, которую я никому никогда не отдавал. Для меня она дороже золота». Волшебник заглянул во второй кошелек. Там было семнадцать золотых и две деревянные. Зэт ничего не мог понять. Неужели хозяин обманул его? Нет, не похоже. Это была бы слишком грубая работа. Только дурак мог надеяться, что такой обман сработает. «С тебя еще два золотых», — напомнил Аэрн. «О, да, конечно». Зедд вытащил из кошелька две монеты и отдал их Верзиле. «Ну вот, теперь я к твоим услугам», — сказал тот. «Когда отправляемся?» Волшебника не очень беспокоило то, что золото превратилось в дерево. Это еще можно было как-то объяснить. Но трех монет не было вообще. Они исчезли. Вот это действительно было непонятно». И от этого ему стало не по себе. «Я хотел бы уехать поскорее. Лучше сразу». «Завтра?» — спросил Айрон. «Нет, немедленно. Моя жена... В общем, ей надо поскорее попасть к целителям. У нас нет времени». Айрон пожал плечами. «Я только что вернулся из Тристона. Мне нужно немножко поспать». Зетт нехотя кивнул. «К тому же потребуется полузья». «На все это уйдет еще часа два. Быстрее будет, если я попрошу кого-то из этих парней помочь мне». Зет стукнул тростью. «Нет, никому не надо рассказывать, куда ты едешь. Не надо даже говорить, что ты вообще куда-то собираешься». Заметив, как помрачнел вощик, волшебник решил, что необходимо объяснить свои слова. «Помнишь, мы говорили о тех, кто стреляет? Лучше пусть они не знают, куда направить стрелу». Айрон поднялся во весь свой огромный рост, все еще подозрительно глядя на Зеда. «Сначала ты хочешь, чтобы я отвез тебя в эту проклятую страну колдунов и колдуней, а теперь еще и это. Кажется, я запросил слишком мало», — проворчал он, застегивая плащ и подпоясываясь. «Ну ладно, уговор дороже денег. Я подготовлю карету и попробую раздобыть припасов в дорогу». а потом немножко посплю увидимся здесь же за три часа до рассвета у меня лошадь стоит в конюшне сказал зед мы ее можем взять с собой попробуй привести ее прежде чем придешь на встречу с нами волшебник отпустил Айрна. у зеда было над чем подумать все оказалось хуже чем он предполагал им сэдди нужно получить помощь как можно скорее Может быть, та женщина, у которой были три дочери, училась ведовству где-нибудь поближе, и им не придется проделывать такой длинный путь? Эдди сказала «Знает только свет». Когда он спросил, откуда та женщина знает про скринов, свет обычно означает то же самое, что и дар. Но это может значить и кое-что другое. И вечно-то эта ведьма говорит загадками. Когда Айрон вышел, Зед стал. и направился к лестнице.